Крестьянское даосское восстание желтых повязок Конец династии Хань был ознаменован в Китае кризисом и политическим упадком, отягощенным еще и стихийным бедствием эпидемии, во время которой даосский маг Джан Цзюэ прославился в народе тем, что чарами и заклинаниями излечивал больных огромные толпы обезумевших от горя и бедствий людей повалили к нему и вскоре мак оказался во главе могущественной секты почти по военному организованных ревностных последователей новой религии С головокружительной быстротой даосизм из респектабельного учения придворных алхимиков и проповедников бессмертия превратился в знамя обездоленных и угнетенных. Страница 315. В даосском трактате «Тай Пиндзин. Книга о великом равенстве» теоретически обосновывалась политика и практика апеллировавших к массам даосов. Как это ни раз бывало в истории, новая религия заявила о себе мощным революционным взрывом, восстанием желтых повязок. Секта джан Цзюэ ставила своей целью свержение существующего строя и замену его царством великого равенства Тайпин. Хотя конкретные очертания этого царства представлялись лидером секты весьма смутно, Требования обездоленного крестьянства были учтены ими в первую очередь. Джан Цзюэ и его помощники провозгласили 184-й год, год начала нового шестидесятилетнего цикла, игравшего в Китае роль века, началом эпохи нового желтого неба, которое принесет миру радость, счастье и навсегда покончит с эрой синего неба ставшего символом зла и несправедливости ханьского времени. В знак своей приверженности новым идеям повстанцы надевали на голову желтые повязки. План восстания стал известен властям. Начались жестокие преследования сектантов. Вскоре их преждевременно поднятое восстание было подавлено, А Оставшиеся в живых последователи погибшего Джан Дзюэ бежали на запад, где в горных пограничных районах Китая действовала другая мощная даосская секта Удо Мидао во главе с Джан Лу, внуком знаменитого даосского мага Джан Даолина, который считается основателем даосской религии. Усиленная остатками восставших секта Джанлу, вскоре, особенно в связи с окончательным крушением династии Хань и началом эры межвластия, периода южных и северных династий, 3-6 века, превратилась в фактически самостоятельное теократическое образование, сумевшее добиться определенной автономии. С ним впоследствии считались официальные китайские власти.